Взмыленный конь тряс головой, что говорило о крайнем нетерпении, но стоял на месте, как вкопанный, расставив передние ноги и помахивая длинным густым хвостом. Его преданность господину являла собой живое олицетворение той преданности, которую сам полковник Деглемон питал к императору. Жюли, видя, что ее возлюбленный только и думает, как бы поймать взгляд Наполеона, почувствовала досаду, Вспомнив, что на нее-то он Не посмотрел ни разу Тот властелин что-то сказал И Виктор, пришпорив коня Уже мчится галопом. Но тень, отброшенная тумбой На песок, пугает коня Он растерянно пятится И вдруг встает на дыбы И все это происходит так неожиданно Что всаднику, кажется, грозит опасность Жюли вскрикивает, бледнеет Все оглядываются на нее с любопытством Она никого не видит Ее глаза прикованы к разгоряченному коню, которого на всем скаку укращает офицер, торопясь передать приказ императора. Эта волнующая картина так потрясла Жюли, что она безотчетно впилась пальцами в руки отца, невольно раскрывая перед ним свои мысли. В тот миг, когда Виктора чуть было не сбросила лошадь, Жюли так порывисто схватила руку отца, точно ей самой угрожала опасность. Перед этим старик вглядывался в сияющее личико дочери с мрачным беспокойством. В каждой его морщинке чувствовалась отцовская ревность и тоска. Но когда глаза Жули, горевшие как в лихорадке, крик и судорожные движения ее пальцев окончательно разоблачили тайную любовь ее, перед ним, очевидно, предстало печальное будущее дочери, ибо взор его стал угрюмым. В те мгновения душа Жули, как будто слилась с душой офицера. Страдальческое лицо старика помрачнело от какой-то мысли, еще более горестной, нежели все те, что так его тревожили. Он увидел, что Де Глемон, проезжая мимо, обменивается понимающим взглядом с Жули, что глаза ее влажны, а щеки пылают необычайно ярким румянцем. Он внезапно повел дочь в Тюверийский сад. «Но ведь на площади карусели еще стоят войска, отец!» — говорила она. «Они будут маневрировать!» «Нет, дитя мое, все войска уже проходят!» «Мне кажется, вы ошибаетесь, отец. Господин Деглемон должен их повести. «Мне нехорошо, деточка, и я не хочу оставаться!» Жули трудно было не поверить отцу, когда она взглянула на его лицо. Старик был совсем подавлен своими родительскими волнениями. «Вам очень плохо?» — спросила она безразличным тоном. Так была занята своими мыслями. «Ведь каждый прожитый день для меня — милость», — ответил старик. «Опять вам вздумалось наводить на меня тоску разговорами о смерти? Мне было так весело». «Да прогоните же свои противные мрачные мысли!» «Ах, балованное дитя!» — воскликнул вздыхая отец. «Даже наидобрейшие сердца бывают иногда жестоки. Значит, напрасно мы посвящаем вам свою жизнь. Думаем лишь о вас, заботимся о вашем благе, жертвуя своими вкусами ради ваших причуд. Обожаем вас, готовы отдать вам даже кровь свою. Увы!» «Все это вы беспечно принимаете. Надо обладать всемогуществом Господа Бога, чтобы навсегда завоевать вашу улыбку и вашу пренебрежительную любовь. И вот является чужой, возлюбленный. Муж похищает у вас ваше сердце». Жюли удивленно взглянула на отца. Он шагал медленно и порой смотрел на нее потухшими глазами. «Вы даже таитесь от нас» а, впрочем, может быть, и от себя. «О чем вы говорите, отец? Кажется, Жули, ты что-то скрываешь от меня». «Ты влюблена», — с живостью продолжал старик, заметив, что дочка покраснела. «А я-то надеялся, что ты будешь верна своему старому отцу до самой его смерти. Я-то надеялся, что ты будешь довольна и счастлива рядом со мной» что я буду любоваться тобою, той жули, какой ты была еще совсем недавно. Не ведая твоей судьбы, я еще мог мечтать о твоем будущем. Но теперь уже не унести мне с собой надежду на счастье для тебя».